Примечание библиотекаря. Воспоминания Анечки запись 15 это последний лист, который мне передала незнакомка. Я решил, что имею полное право записать то, как ко мне попали эти записи и что было после, чтобы у читателя сложилась полная картина событий. В тот день я заканчивал наводить порядок в библиотеке. Какой-то сумасшедший превратил ее в склеп, а все книги поставил сообразно своему безумию, а не алфавиту. Много месяцев у меня ушло, чтобы захоронить останки на заднем дворе библиотеки и рассортировать издания. Сюда же я добавил и свою коллекцию. Книги, которые я собирал долгие годы, странствуя по свету. Наводить порядок мне активно помогали люди, живущие в библиотеке. А также девушка по имени Леся, выращивающая овощи на крыше своего дома. С ее помощью я разбил небольшой огородик на верхнем этаже где крыша совсем прохудилась, и ее не спасали даже кое-как прибитые доски. Я как раз возвращался к себе после того, как все утро подвязывал помидоры, и вдруг мне дорогу преградила рыжевалусая девушка. Она странно смотрела на меня, как будто хотела обнять и ударить одновременно. «Вам чем-то помочь?» — спросил я, натягивая капюшон на лицо. «Я здешний библиотекарь. Незнакомка закрыла глаза и очень театрально сделала пару глубоких вдохов, изображая попытку успокоиться. Я решил, что разумнее промолчать. «Если ты библиотекарь, то тебя заинтересуют эти записи. Прочитав их, можно разгадать занятную загадку». Она сунула мне в руки папку с листами и двумя потрепанными тетрадями. «Ну а пока я поживу у тебя. И почему здесь ужасный холод? Я знала парня, похожего на тебя, только поприятнее». Он тоже любил холодищу и книги. Всю следующую неделю я читал, а потом приводил в порядок записи, а заодно и собственные мысли. Временами рыжеволосая девушка пыталась мне мешать, но я знал потайные местечки библиотеки, где легко было от нее спрятаться. Когда все было готово, я отыскал ее в теплице. Девушка методично надкусывала все мои помидоры, выращенные с таким трудом. Увидев меня, она заявила, «Подобную месть я придумала для другого поганца, но и для тебя сойдет. Я думала сперва надкусать книги, но помидоры все же вкуснее. Я привел в порядок записи. Вы сами это написали? У вас хорошая фантазия», — проговорил я, размышляя над тем, «как лучше спугнуть эту сумасшедшую с моих грядок. Не гоняться же за ней с граблями». «Ты, вероятно, упал и ударился головой. Или реально меня не помнишь?» Но тебя не смущает, что ты живешь столько лет и все еще молод?» Я понял, что притворяться дальше нет смысла и выпустил на волю все то, что старательно прятал даже от самого себя долгие годы. Воспоминания, а главное, эмоции. «Если бы не эти записи, то я бы навсегда похоронил вас в своей памяти». «Зачем ты нашла меня, когда я, наконец, тебя забыл?» — спросил я, срывая надкусанный помидор. «Может, тебе надоел лед?» «С ним что-то случилось?» «Нет, он в порядке, как, впрочем, и ты». Эй снова сделала глубокий вдох. «Я много раз представлял нашу встречу и думал, что сойду с ума. Но, вопреки всему, я был спокоен. Даже чересчур. И отвердил себе, что мы давно стали чужими, ведь провели вместе гораздо меньше времени, чем были порознь. Может, теперь ты решилась попробовать разделить со мной жизнь?» Спросил я, и мой голос предательски сорвался. Я никогда не умел врать. Но Эй лишь засмеялась и ответила, что даже вечность не поможет ей определиться, и виновата не она, а жестокий мир, порождающий такое количество привлекательных мужчин, и природа, создавшая ее сердце большим, а ум маленьким. Годы совсем не изменили Эй. Да и меня тоже. Я понял, что сейчас нужно бежать. Иначе мной снова завладеет это рыжее наваждение. «Снова сбежишь?» Она прищурилась, хватая меня за жёлудь, который давно служил мне пуговицей. «Бросишь свои книги?» «Дело не в книгах», — прошептал я в ужасе от того, что она буквально читает мои мысли. «А в чём же?» «В эмоциях. Книгу я всегда могу закрыть и отложить, а потом к ней вернуться. Но как быть с тобой?» «Ладно. Видимо, я одна по тебе скучала». Эй отвернулась и пошла прочь, гордо выпрямив спину. «Кажется, я услышал стон собственного сердца, которое наконец-то смогло перекричать разум. Столько долгих лет я прятался в одиночестве, считая его единственным спасением от ужасов мира. Когда ты один, нет нужды притворяться, бояться или переживать. Есть только ты, и ты сам решаешь, что делать и что чувствовать». Но вот снова Эй бесцеремонно ворвалась в мою жизнь, одновременно раскрасив ее целой палитрой эмоций. Конечно, я тоже скучал. Я так ужасно тосковал, что мне пришлось силой вырвать свои воспоминания и похоронить их на самом дне омута памяти. Забыв обо всем, я стал опустошен, но смог наконец-то дышать. «Но как же лед?» — еле смог произнести я, снова задыхаясь. «Да я же просто пришла повидаться, а не замуж за тебя выходить». Эй ухмыльнулась, и я понял, что по своей воле залез в капкан. Надо было гнать её граблями, а не наступать на них. Я подошёл к мутной стене теплицы и долго смотрел на своё отражение. Итак, я вернулся в ту же точку, откуда сбежал много лет назад. Возможно, я стал зеркальным отражением самого себя. И вся моя жизнь — путешествие по ленте Мёбиоса но я был безумно счастлив. Я обернулся, и Эй со слезами бросилась ко мне. Я крепко обнял ее, и время, усиленно копающее между нами пропасть, схлопнулось. Мы снова оказались вдвоем в разрушенной библиотеке среди старых книг и позабытых сновидений об одиночестве. Эй снова поселилась в моей библиотеке, но теперь я не оставлял ее одну у открытого огня. Лед пришел к нам спустя неделю и вел себя так, словно выходил на пару минут по делам. Постепенно он занял одну из пустующих комнат своими инструментами, превратив ее в мастерскую. Он все так же пытался понять суть пространства и времени, действуя скорее интуитивно, чем полагаясь на формулы и учебники, которые я ему совал. А Эй развлекала нас своими выходками. Леся постоянно смеялась над нами, мол, неспроста треугольник — самая устойчивая фигура. Но когда она поняла, что в отличие от нее мы не стареем, ей стало не до шуток. Я очень привязался к Лесе, но она ушла из моей жизни, как и многие другие до нее. А Эй и Лед все еще были со мной, и мне больше не хотелось от них сбегать. Эй физически была верна льду, но в ее сердце было отведено внушительное место только для меня одного — Лед смирился, хоть временами и жутко ревновал, но совместная жизнь, стремящаяся к бесконечности, во многом примеряет и сглаживает противоречия. Или я все же попал в их секту адептов треугольника Карпмана? Мне больше не нужна была страстная любовь. Я хлебнул ее сполна, давно присытившись физическими удовольствиями. Я все так же большую часть времени проводил среди книг, пытаясь найти в них утешение и ответы. Долгая жизнь не подарила мне крепкую память на сюжеты. Многие прочитанные книги я забывал, и спустя годы снова мог наслаждаться ими, как в первый раз. И это было неплохо. Возможно, прозвучит странно, но даже прожив несколько жизней, я все так же страшился умереть и был согласен с Гамлетом. Когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Именно неизвестность пугает сильнее всего. Но что будет с нами? Быть может, мы будем жить до тех пор, пока наша звезда не умрет, и только тогда погрузимся в вечную тьму и холод. Хотя, думаю, лед найдет способ перебросить нас в местечко поуютнее. Теперь я знаю, что если в тумане далекого будущего есть лишь одиночество, всегда можно вернуться в прошлое и начать всё сначала. Для того и существует бесконечно повторяющаяся реальность, чтобы дети мертвой звезды могли снова достигнуть света. Главное не быть одинокими, в этом я полностью согласен с врачом. Если те, кого ты любишь, навсегда сгинули, даже великие чудеса вроде бессмертия потеряют всякий смысл. А одиночество превратит тебя в физическое воплощение пустоты. Только сейчас я осознал весь смысл фразы из моей любимой книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». «Если наша дружба зависит от таких условностей, как пространство и время, значит мы сами разрушим наше братство в тот миг, когда сумеем преодолеть пространство и время». Но преодолевая пространство, единственное, что мы покидаем, это здесь а преодолевая время, мы покидаем только сейчас. Неужели ты думаешь, что мы не сможем повидаться где-нибудь в промежутке между тем, что называется здесь и сейчас? Самая великая ценность вовсе не вечная жизнь, а бесконечная возможность быть рядом с теми, кого ты любишь, чтобы заботиться о них и оберегать. А самое страшное — навеки с кем-то расстаться. Теперь я это знаю. И пока рядом со мной есть те, с кем я могу поделиться любимой цитатой «Я счастлив». Пусть они даже и не поймут ее смысл до конца. Тень.